Здравствуйте, дорогие наши зрители телеканала «Радость моя», те, кто смотрят цикл «Тайна русского слова». нежели мы приступим к сегодняшней нашей беседе, мне хотелось бы сказать несколько слов, ибо наша сегодняшняя беседа будет в чем-то необычна. Да, давайте вспомним первые наши встречи, первые беседы. Вы помните первое слово, с которого начался собственный цикл? Да, конечно, это было слово "человек" слово, которое мучило меня буквально, буквальном смысле слова, с самого детства, потому что действительно все мы называем себя человек. независимо от возраста, национальности, рода, занятий, пола и так далее. И многие люди так и не удосуживаются, узнают, а действительно, а что же означает это слово. И мы помним, что да, русский язык удивительный русский язык, где имя наше человека, вот человека, восходит к самому Богу, словек от слова, да, замечательно. И вот, начав с этого слова, мы постепенно продвигались и открывали тайну за тайной вот удивительного русского языка. В адрес нашей передачи продолжают поступать письма от вас, дорогих наших зрителей. Это не может не радовать. Причем письма приходят и по электронной почте, сети интернет. И вот приходят вот таким образом в красивых конвертах. Буквально на днях мы получили письмо от семьи Мурыгиных из Воронежа. Я хочу сказать, что это не первое их письмо. Оно мне очень обрадовало, потому что это семья, где... Двое детей, и они пишут, собственно, мама пишет, она пишет о том, что да, до некоторого времени вообще они не позволяли детям смотреть телевидение до того, как не знали о таких замечательных наших телевизионных каналах. Каковым является радость моя? Вот она еще пишет с благодарностью о телеканале «Спас», которому, кстати, на днях исполняется вот буквально пять лет. Мы поздравляем наших коллег, да? мы делаем общее, замечательное, на мой взгляд, дело. Вот, и теперь есть такой телеканал, откуда можно черпать добро да, и правильно понимать многие вещи. Спасибо вам на добром слове. Так вот я хочу сказать, что во многих письмах вы задаете этот вопрос. Э, а когда же мы будем говорить о таких явлениях нашего языка, прискорбных, но никуда не денешься, они есть в нашем языке, э, как сквернословие и гораздо хуже, вот эти «черные слова». Значит, не раз и тоже ваш покорный слуга на эту тему думал, конечно, с этого нельзя начинать. И правильно мы делали, что цикл начали с такой высокой планки. Человек, да, как Сын Божий, буквально в буквальном смысле слова, о чем нам свидетельствует святой русский язык. И, конечно же, нельзя ни в коем случае эту тему оставлять на конец, ибо, да, конец делу венец, да, надо заканчивать на радостной ноте. Хотя при одной мысли, не скрою от вас, при одной мысли о том, что когда-то нам придется с вами попрощаться, мне становится очень грустно. Это правда. Вот. И, видимо, это будет ближе к второй-третьей вот нашего цикла. Как он у нас получится, все-таки не хочется сегодня об этом говорить. Но, тем не менее, тема нашей сегодняшней беседы, она не похожа ни на одну из предыдущих. Да. Вот, если я вас заинтриговал, то это хорошо, будьте внимательны. И сегодня в нашей беседе, как никогда, конечно, как никогда, мне понадобится ваша вот живая реакция, так хочется услышать ваши ответы. История эта случилась, вы знаете, если дать условное название нашей программе, сегодняшней нашей беседе, то я назвал бы ее «Один детский вопрос». Да. Мы с вами знаем, что самые трудные вопросы, самые коварные вопросы, хотя и наивные такие, на первый взгляд, это всегда те, которые задают наши дети. Согласитесь. Этой истории несколько лет, пожалуй, это было лет пять назад. Я еще тогда трудился директором воскресной школы в одном храме подмосковном. И наше занятие по закону Божию близилось к концу. Оставались какие-то считанные минутки. И тут я задал вопрос, который не надо было, но я его задал. Я сказал, а может быть у вас какие-то вопросы есть? Ну, жалко, остается время. З зря тратить его впустую не хочется, это драгоценность, время. И тут э девочка э Сашенька, удивительно смышленная девочка, она подняла ручку и, глядя на меня вот такими своими ангельскими глазками, задала вопрос. от которого я пришел в недоумение, которое, наверное, даже не мог скрыть. И вы сейчас поймете, почему. И я сейчас, по прошествии стольких лет, хочу вам адресовать, мои дорогие зрители, этот вопрос. Подняв на меня свои лучезарные глазки, Сашенька спросила, «Василий Давыдович, а скажите, пожалуйста, на каком языке в раю разговаривали Адам и Ева?» <смех> Замечательный вопрос. <смех> Ничего не скажешь. И как вы считаете, дорогие мои? Я не знаю, приходил ли это кому-нибудь в голову, да? ей бога, дети наши удивительные. Можно только поражаться. Вы же знаете, каковы наши дети. Если ты ребенку в этот же момент что-то не скажешь, все... Э рушится в его глазах твой образ учителя, им нельзя объяснить. Они считают, что их дорогой педагог, их дорогой преподаватель э, знает все. Конечно, и они в этом свято убеждены. Хотя это совсем не так, совсем не так. Что вы, это же русский язык. Я поначалу, честно говоря, растерялся. А потом, э, тут я говорю, меня спасло то, что еще времени было очень мало. И Мы все-таки как-то поговорили на эту тему, благо на этом занятии у нас было такое правило, я считаю, очень хорошее, на занятии присутствовали и родители тоже, и мамы, и бабушки, и отцы. Ну, хотя бы по той причине, что у них в детстве не было воскресной школы, и они тоже впервые слышали то, что их чада. А хороший вопрос, на самом деле. После этого, в течение вот целого ряда лет, в каких бы аудиториях я не выступал, я часто задаю этот вопрос. И хочу сейчас вам его снова задать. И вот приходишь в какую-нибудь аудиторию, а там студенты или прихожане да, какого-то храма. Или это может быть университетская аудитория или школьная аудитория старшей классики. Я задаю этот вопрос. А как вы думаете, на каком языке а, разговаривали Адам и Ева? И вы знаете, каких только ответов я не получаю. Я не знаю, какой ответ дадите вы сейчас, вот сидя у экрана телевизора, или, может быть, перед монитором своего компьютера. Но, значит, э, э, хочу вам перечислить те ответы, которые я помню. Да? Был ответ, что Адам и Ева разговаривали, конечно, на русском языке. А на каком еще? Тут некоторые даже так удивляют. же тоже да. А еще был такой ответ, что Адам и Ева, они разговаривали на древнегреческом языке. У меня был вариант, значит, ответа, что они беседовали на древнееврейском языке, И один раз я получил в аудитории ответ о том, что Адам и Ева разговаривали на церковно-славянском языке. Как тут не вспомнить слова мудреца, который некогда изрек, что человек труднее всего произносит две фразы. Труднее всего нам с вами, всем и грешно, даются две фразы, да? Одна из них э, это я не знаю, а другая извините. Вот так. Ни разу не было человек. Я предлагаю сегодня вам подойти м, к этой проблеме с несколько иной стороны. Ну, действительно вопрос замечательный. Он замечательный вопрос. И я все думал, почему мы не можем найти правильный ответ? Э, мне кажется, я, наверное, пути. Мне очень понадобится ваше мнение. Очень понадобится. Дело в том, что мы. с вами когда беремся рассуждать на эту тему сейчас мы возьмемся на эту тему рассуждать мы все время говорим о, о наших праотцах о первых людях сотворенных да? как судим их о них все-таки во многом как о себе самих совершенно забыв о том что они были иными то есть не просто потому что они были первыми Если перейти на язык, вот строгий язык науки, есть такое слово, они были иными, отличными от нас, онтологически. Попытаюсь объяснить. Дело в том, что ведь в раю не было времени. Да. И в том восьмом дне, который ожидает нас после восьмого от после страшного суда, второго пришествия Христа. Господа нашего. Там тоже не будет времени. Это вечность. Да? А мы сегодня проживаем нашу жизнь во времени. Дело в том, что время, там, где есть время, там есть начало и конец. Всегда. То есть там есть рождение и есть смерть. Да, и об этом надо говорить мужественно. Те первые люди, Адам и Ева, они были онтологически отличными, иными от нас, по той причине, что они не ведали поначалу, они не знали смерти, ибо там не было времени. Земля, по которой они ходили, да, это была земля, но она была иная. И растительность там была иная, и сам воздух был иным. Вы знаете, удивительные слова я отыскал, вот сейчас процитирую вам, В Священном Писании Это, этот фрагмент он повествует о, возможно, самом трагическом событии в истории человечества, когда люди нарушили, первые люди, запрет Бога, вот этот пост, не прикасаться к этому дереву, и согрешили, да, и убоялись этого своего поступка. И вот тут интересно, стих 8 из третьей главы книги «Бытия» И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Адам, где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся». И сказал Бог, «А кто сказал тебе, что ты нак? «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» И Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене, «Что ты это сделала?» Жена сказала, «Змей обостил меня, и я ела». Мы сейчас продолжим чтение этого фрагмента очень важного. Дело в том, что вы обратили внимание, в люди Адам вдруг обнаружил, что он наг. Но ведь он до этого тоже не был в одежде. Какая-то тут тайна. Вот так вот святые отцы, когда толкуют это место в Священном писании, они говорят о том, что первые люди, вот в отличие от нас, да, они были покрыты светом. Одежда им служил вот этот удивительный нетварный свет. Они были обличены в этот свет. Помните, мы говорили «святость» и «свет» как э, слова единого корня. Это действительно очень важно. Мы встречаем об этом упоминание уже даже вот в книге Бытия. А когда люди согрешили... Э, Они утратили вот этот цвет, и тогда об, об, обнаружили свою наготу, и вот эта кожа, которую мы носим, вот этот покров телесный, она тоже был дан людям как одежда, об этом кожаная одежда, об этом тоже говорится в Священном Писании. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это проклятый пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве Твоим. Ползать, да? «И будешь есть прах во все дни жизни твоей, и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Замечательное пророчество удивительно о Христе. «А жена, жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой». Адам уже сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». Вы слышите, какие слова? Грех, который совершил люди, он проклял землю. Отдача совершенно замечательная. со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей терния и волчцы произрастит она тебе. О чем идет речь? Терния это значит колючки, а волчцы это ядовитые э, ягоды. Дело в том что, дело в том что до грехопадения человека, представляете, в раю на этой земле благословенной не было колючек. Не было ядовитых плодов и ягод. То есть там не могло быть по определению боли и страдания. И из-за грехопадения человека вот это умножилось, вот это все. Кстати, земля, как сказано в священном писании, была проклята. А мы с вами беремся судить часто об этих людях, как о самих себе. Это потом для них началось время. Когда после изгнания Израиля началось время начать... и появилась смерть, да? Удивительная очередь. И поэтому, когда мы говорим об этом, на каком языке, действительно замечательный вопрос, он подвиг таким интересным размышлением. Давайте пойдем все-таки по иному пути. Прекрасно вот понимаешь, что это великая тайна. Великая тайна. Сможем ли мы разгадать ее? Не уверен, но может быть слегка на какое-то... Крошечное движение такое совершите приоткрыть, может быть, приблизиться хотя бы к этой тайне, нам не заповедано. Вы знаете, русский язык, опять же, выручает нас. Давайте вспомним такую замечательную русскую поговорку, как мы говорим, с хорошим человеком и помолчать приятно. Правда? Если вы наблюдаете, вот есть такие супруги, которые прожили вместе не одно десятилетие. Слава богу, такие еще встречаются, такие пары, и мы ими невольно любуемся. Если со стороны за ними наблюдать, скажем, в течение одного дня, ну, скажем так, условно, у несведущего человека может сложиться впечатление, что они находятся в глубокой ссоре. Да. Посмотрите на... влюбленных, которые недавно познакомились, они щебечут безумолку. Да. Вот парень проводил девушку домой, наконец вернулся к себе, и тут же они опять созваниваются и никак не могут наговориться. Правда ведь, да? И родители часто ворчат. «Господи, ну оставь покой телефон. Сколько можно понять? Неужели не наговорились?» Не наговорились. Они еще не знают друг друга. Они мало, Им надо столько друг другу сказать, столько поведать. А эти люди, которые давно уже живут в мире и любви, Вы знаете, нет, это не ссора. Просто они настолько хорошо знают друг друга, они уже, по сути, живут внутри друг друга. Что достаточно даже не жеста, вы слышите, даже не жеста порой, а полужеста, чтобы понять, что хочет другой сказать, или что-то его порадовал, или что-то его огорчило. И даже по телефону, когда беседует, у тебя что-то случилось? Нет, говорит, нет, не, не обманывай меня, я по голосу чувствую. Никто не чувствует, а этот близкий человек чувствует. Да, это тоже на самом деле таинственная вещь. Советская, но много лет тому назад родившаяся песня, сегодня это называется ретро, да? песня тоже заново, давайте послушаем ее слова. Она некогда была очень популярна. «Мы так близки, что слов не нужно». Да? Удивительно. И тут приходишь к какому-то такому выводу, может быть, удивительно, ошеломляешься, что слова, собственно, в этой временной жизни, вот сама эта речь, Даны, даны нам как некие, ой, ну, может быть, даже костыли. Человеку, которому трудно перебега, передвигаться, чтобы мы хоть как-то понимали бы друг друга, потому что мы несовершенны, и у нас нет совершенной любви. Да что там совершенно? Господи? Мы часто испытываем обыкновенный дефицит любви к самым близким людям. Но в будущем веке, вот это вот восьмой день бытия, где спасутся те, кто все таки снискали вот эту удивительную любовь, да, вот сумели э, все-таки научиться любить э, близких, как нам заповедано в Священном Писании, они ведь будут находиться внутри самого, понимаете, Божества, в этом удивительном общении. Нужен ли там язык? Э, я, хочу, я хочу поделиться с вами вот чем. Э, знакомясь с стихотворным творчеством Удивительного человека, святого, э, можно сказать, нашего современника, э, архиепископа Иоанна Сан-Францискова Шаховского. Он ведь писал замечательные стихи. Если помните, в одной из передач я цитировал его статьи из сборника «Письма русскому народу». А это стихотворение называет «Чистота». Может быть, когда-то я и не обратил бы внимания на эти слова, а тут не мог пройти мимо. Вы только послушайте. «Без веры нет ни в чем у нас участия. В садах незримых вечные цветы. Меж равнодушием и пристрастием лежит дорога чистоты. И нет для нас уже пути иного, как вера, чистота земле дана». Теперь дальше совершенно замечательные слова. Послушайте. «Чем чище жизнь, тем тише Слово и сокровений – тишина. О! Чем тише, чем чище жизнь, тем тише слово и сокровенней тишина. Сколько раз читал эту молитву, и только несколько лет назад я ее впервые расслышал и был поражен. Не случайно сегодняшнюю беседу мы начали э, э, воспоминания о наших первых встречах, когда мы говорили, что Бог, Слово, и мы словесные. И, конечно, Господь мог к словесным прийти только как Слово, правда? Замечательно. мы э, сколько раз уже упоминали это Евангелие от Иоанна. Помните, вначале было Слово, и Слово было Бога, и Слово было Бог. Да, Христос – это Слово. Но, читая одну из молитв, обращенных к Богородице, я был поражен там. Я сейчас вам наз... прочитаю вот эти слова, произнесу, и чтобы вы тоже поразились. Обращаясь к Пресвятой Богородице, мы говорим, «Яко начальника тишины родила Еси. Речь идет о Христе. Вот это да, подумал. Я тогда в Евангелии от Иоанна, в буквально первой строке, о Боге говорится как о слове, А в этой молитве мы обращаемся к Богородице и говорим о том, что она родила начальника тишины. То есть в будущем веке, в конце вот этих времен, когда закончится эта история человеческая и начнется вот этот таинственный, таинственный восьмой вечный день, получается, что там будет какая-то удивительная тишина. И тут внимание. Что такое для нас сегодняшних тишина? Да? Для нас, сегодняшних людей, тишина – это отсутствие звуков. А еще у нас есть, если это продолжается довольно долго, то мы еще говорим, да, употребляем такое слово, сочетаем, мы говорим «гнетущая тишина». И как-то хочется ее разорвать. Неужели это такая тишина? нас Я думаю, что нет. И вновь, и вновь обращаемся к Священному Писанию, потому что тоже это удивительные слова произносит святой апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам, это глава 13, и стих 8. Мы только послушаем. Там, где он говорит о любви, мы уже цитировали. Это место замечательно, И он говорит, «Любовь никогда не перестает». А теперь дальше, внимание. «Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут». Об этом говорит святой апостол Павел, что языки умолкнут, и знание упразднится. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное». Тогда то, что отчасти, прекратится. А заканчивать мы будем по традиции стихотворением. Оно небольшое и принадлежит замечательному поэту. Мы уже читали его стихи Константину Бальмонту. А называется очень необычно «Мое ей». Вот есть сноска, что ей имеется в виду Россия. Это посвящение своей Родине. «Приветствую тебя, старинный крепкий стих, Не мною созданный, но мною расцвеченный, Весь переплавленный огнем души влюбленный, Обрызганный росой и пеной волн морских». ты в россыпи цветов горишь внезапно тих мгновенно мчишься вдаль метелью разъяренный и снова всходишь ввысь размеренной колонной полдневный обелиск псалом сердец людских ты полон прихоти лесного аромата весенних щебетов изговора зарниц мной пересозданный ты весь искрыев птиц и рифма зависть грез В тебе рукой не смято, От фета к Пушкину сверкни путем возврата И брызни вдаль времен Дорогой огневицы». Вот такое блестящее стихотворение, воистину бальмонтовское. И мы прощаемся. Я благодарю вас за вашу любовь и преданность. До свидания.